3. Британская Индия Гималая. Если не считать Приморских сопок, Марина никогда не бывала в горах, даже на Кавказе, и нынче поражалась величине и величию скалистых громад. Колоссальные каменные кручи уходили по косой вверх, изрытые промоинами, укрытые бесконечными осыпями. Снизу, с дороги, вершин было не видать. Человек в горах принимал слишком ничтожную величину, чтобы охватить их единым взором. А ведь эти горы, подавляющие своей необъятностью, в половину меньше истинных хозяев Гималаев восьмитысячных пиков, воздымание которых еще только предстоит увидеть и ощутить. Облонская сидела справа от водителя карлика и смотрела, как рядом с подножкой обрывается вниз пропасть, почти два километра до дна. Она раз за разом отворачивалась, стараясь любоваться кривыми чернокорыми березами, растущими по склону как-никак последние деревья по пути. Но ужасный вид маленькой бездны тянул к себе глаза, распахивая убийственные глубины. Дал только хихикал, крутя баранку. — Хорошая дорога! — скалился он. — Широкая. — А в горах? — спросила Марина, лишь бы отвернуться от пугающего обрыва. — В горах не дорога, — построжил водитель. — В горах лэм. Покрутившись по изливом пути, повторив все выступы горных пиков, экспедиция вывернула к мосту и перебралась в Лех, столицу Ладакха. Лабиринт построек, карабкавшихся вверх по горе до самой вершины, где громоздилась огромная древняя крепость Донг. И попали путешественники сразу на базар. Шумный и яркий людской водоворот. Красивые девушки с высокими скулами и темными миндалевидными глазами С черными блестящими косами, украсившие свои стройные шейки бусами из кораллов и бирюзы, улыбались путникам, прогуливаясь вдоль торговых рядов в сопровождении суровых дуэний. Продавцы ладакцы с лицами, словно резанными из сандалового дерева, чернобородые пуштуны, сики в ярких турбанах, тороватые китайцы и узбеки, кричали и расхваливали товар, горячо торговались, и призывали свидетелей всех богов наперечет. — Как вам Гималай, барышня? — спросил, улыбаясь Рудольфу Сорм. — Ужасно высоко, достойный брат, — пожаловался облонская Инженер рыцарь рассмеялся, но вскоре вернул лицо серьезное выражение. — Атмосфера наэлектризовалась, Марина Васильевна, — сказал он негромко. — Люциус только что получил почту из нашего консулата в Дели. Что-то назревает. — Что именно? — насупила бровки девушка. — Знать бы, — озабоченно Молфил Орм. — Хотя кое-какие выводы уже можно сделать. Факты уж больно явные. Например, англичане пригнали из метрополии три боевых цепелина типа Валькирия. Дирижабли находятся в Бенгалии, и спрятать этих гигантов затруднительно. Каждый по триста семьдесят метров. Такой вейлинг не загонишь. При них целый батальон головорезов из Эрвулфс. Такая деталь. Для всех этих молочников заготовлены кислородные маски. То есть намечается некая операция в горных районах. Марина наморщила лоб, соображая «Валькирия». Это почти как наш Киров. Три цепелиной на каждом подюжине шестидюймовых орудий. Они что, воевать собрались? Похоже на то, кивнул Рудольфус. Или в Лондоне полагают, что из Тибета исходит прямая явная угроза, Британским жизненно важным стратегическим интересом, а потому готовят достойный ответ. Или англичане сами мутят воду. Лично я склоняюсь ко второму варианту. Ужасно низко достойный брат. Маленький караван из трех грузовиков медленно полз под долине Шайока притока Инда. Река Нубра осталась позади, и все ближе становилась конечная точка маршрута. Она была где-то там, в укромной седловине между двух осмитысячников, целый ряд которых выстроились прямо по курсу, зубчатой линией урезая горизонт. Они были выше этого мира, который по нечаянности подставил им свои равнины. Их покрывал снег, но эти гиганты Каракорума были белее снега. Они невесомо парили в необъятности небес, подставляя солнцу граненые бока. На заре, когда в долинах лежала сонная тьма, снежные вершины восьмитысячников занимались розовым и оттенялись синим. Днем они сверкали ослепительно белым и голубым, а на закате багровели, чередуя отраженный огонь, светило с лиловыми тенями. На их вершинах в самую последнюю очередь угасал солнечный отблеск. Мир спал, погруженный во тьму, а на этих горах все еще плавилось закатное золото. Их немилосердная высота отторгала лентяев и тросов. Она губила посягавших подняться на крышу мира и узреть, недозволенное смертным. Марина усмехнулась, оглядывая величественную панораму. Девушка еще ни разу в жизни так не уставала, как теперь, но и душевного подъема такого она ранее тоже не испытывала. Облонская никогда не понимала альпиниста, прущихся в горы просто за тем, чтобы переться туда. С жиру ли они бесились, или адреналина не доставала? А вот у них есть четкая цель. Она благородна, достойна усилий и потерь. Как настроение, — скрикнул Паратов, заглядывая в кабину через окошко из скрытого кузова. Бодрая, буркнула, облонская, принюхиваясь, из фургона тянула дымком. Там топилась железная печка, ибо ночами было холодно, мог и легкий морозец ударить. Уже скоро, до перевала часа два езды осталось. Дула называется. Перевал демонов. А то я без тебя не знала. Начался подъем к перевалу. Паровики бодро урчали или пыхтели, словно астматики, одолевая серпантин тропы, плотно уложенной на необъятном склоне. У Марина просто в голове не укладывалось, что все видимое ею — это каменный монолит, Бесконечный минерал, из которого сложено подножие. Подобная громадность не умещалась в ее сознании. Но чем выше поднимался грузовик, тем отрешенней становился его водитель. Земная суетность осталась далеко внизу, на щебнистых равнинах и в темных ущельях, из которых изредка доносился гром обвалов. Тропа сузилась, занимая неширокий уступ, по одну сторону которого уходила ввысь серая стена горы, а по-другую обрывалась пропасть. Вот когда Марина поняла суть выражения «испытывать ужас и восторг», душа ее трепетала, одновременно заходясь в страхе смертном и разрываясь от ликования и некоего предсчастья. А грузовики неутомимо пожирали дорожные мили, и чем выше они поднимались, тем шире распахивался горизонт. Человек, проживающий на равнении, не знает и не видит истинного простора. Там, ширь земли, ограничена кругом планеты и затуманена дымкой. Воздух же в Гималаях кристально чистый, вакуумно сух. Он ничего не прячет за собой и не размывает очертаний. Марина видела каждый камушек в долине и на склонах гор. Целая страна лежала под нею. Море, степь, нет, простор, в горах. Парадокс? А вы поднимитесь в Гималаи, да и гляньте вокруг. Ближе к полудню, одалев длиннющий снежник, паромобили добрались к Дула, перевалу контрабандистов, 5200 метров. К югу тянулись громады главного Гималайского хребта. Многие десятки вершин, вздыбленных на пугающую высоту. По ту сторону текла река Чинап, а еще дальше горы выглаживались в жаркие равнины Индии, где рушились муссонные ливни и было душно, как в бане. Парилка. Марина огляделась. — Да, тут не запаришься! Вокруг разлеглась унылая ледяная тундра, щебнистая и каменистая. Кое-где она шла волнами и добилась скалами. Лишь в одном месте грузовики объехали пропитанное талой водой пастбище, где паслись тощие козы. За ними приглядывал монах в остриконечном колпаке с наушниками и теплой чубе, помеси нагольного халата с ватным одеялом пастуху в этих местах приходилось туго. Черные волки и снежные барсы так и норовят полакомиться козлятинкой. За пастбищем обнаружилась вершина дула, где лежала продолговатая куча камней, мани символизирующая связь богов и людей. Куча вся была истыкана желтыми, белыми и голубыми молитвенными флажками с нарисованными лошадками. Часо-со! издал ритуальный возглас Далх, упоминая Господа Всемогущего. «Чаль, чаль, ло!» Задышливо хватая неутоляющий воздух, Облонская осмотрелась. У ее ног громоздились хребты, пересеченные тысячу каньонов и ущелий. Долина, инкрустированная серебряными провалоками рек. Сердце по-прежнему часто колотилось, а голова гудела от усталости — и все-таки, скупая и суровая красота гор, трогала девушку. — Поздравляю всех! — торжественно провозгласила леди Хани, высовываясь из кабины переднего паровика. — Мы в Тибете! — Ура! — спокойно сказал Илья. Паровики проехали мимо трех разноцветных бесточных озер, и Марина увидела вдали зеленую массу ледника, несущего свои растрескавшиеся замерзшие волны под перевалом. Тропа сначала велась по горному плато, а затем резко пошла вниз вдоль обрыва и уткнулась первая морены, притащенная ледником. Дальше лежала плоская и пустынная долина, серая, кое-где меченая зелеными мазками полей и хилых рощи цифр, выращиваемых на хворост. Долину ограждали двари до пиков, черных и рыжих, а поверх стелилась голубая полоса неба. Объехав беленной звездкой Чортен, нечто вроде буддийской часовни, Бенц вдруг резко остановился. — Ты чего? — воскликнула Облонская, чуть было не треснувшись лбом о ветровое стекло. — Того! — выдохнул Долг. Марина глянула вперед. Там из-за заброшенного монастыря выезжали два броневоза, огромные, как парабусы. Их клепанные борта болотного цвета пятнали размашистые белые иероглифы и цифры, На переднем выобразном отвале неопрятно выделялись потеки ржавчины. Лязгая гусеницами и пыхая дымом из труб под защитными колпаками, броневозы перегородили дорогу. В корме у каждого распахнулись двустворчатые люки, и наружу высыпал наряд китайских пограничников. С винтовками в руках они разбежались трусцой, окружая грузовики английского отряда, а офицер резко пролаял в рупор. «Вы налусили священные гланицы Поднебесной, выходить по одному, луки за голову, лицом к стене».